Вот это была битва, настоящее испытание, Локен решил, что должен как-нибудь рассказать о ней о Литон. Как давно это было? Прошла целая вечность, а воспоминания все так же тяжелы и отчетливы, словно это было вчера. Два воина, лишенные в силу военных обстоятельств своих арсеналов, преследуют друг друга в продуваемом ветром лесу. Только опыт и сила воли, Локен чуть не прослезился от восхищения противником, которого убил. Остались только кусок проволоки и воспоминаний. А когда не станет локина останется одна ржавая проволока. Кто бы не пришел сюда после его смерти, несомненно, выбросит ее, посчитав просто ржавым обрывком и ничем больше. Но вот рука нащупала предмет, который вряд ли кто-либо решится выбросить. Электронный блокнот, переданный ему каркази. Электронный блокнот-киллер. локин присел и стал снова просматривать пикты. Редкие снимки. Десятая рота собралась на палубе перед выброской десанта. Ротное знамя. Сам Локен на фоне развернутого полотнища. Локен, приносящий особый обед. Группа марневальцев Абаддон, Аксиман, Таргадон и он сам, вместе с Таргостом и Сидиро. Снимки нравились Локину. Это был самый драгоценный из всех полученных им материальных подарков и самый неожиданный. Благодаря Алитону он может надеяться оставить после себя нечто полезное. Вряд ли среди его вещей появится более важное свидетельство о его жизни. Локин свернул пикты обратно в файл и уже собирался выключить электронный блокнот, как друг впервые заметил еще один файл в памяти устройства. Он, вероятно, намеренно был задвинут в неприметное приложение к папке, подальше от любопытных глаз. Только маленькая цифра 2 говорила о наличии второй группы пиктов. Спустя несколько секунд Локен вышел на приложение и открыл файл. Казалось, в папке были только удаленные или забракованные пикты, но подзаголовок гласил «Секретно». Локен открыл файл и включил просмотр. На маленьком экране блокнота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 «Я скоро вернусь». Локен поднял руку свок с браслетом и настроил прибор в режим автосинхронизации с прибором Викуса. Маленькие лампочки на вороте доспехов Нера не ярко вспыхнули. Затем замигали унисон с браслетом. «Если ситуация изменится, если поступит приказ наступать, вызывай немедленно. Я не намерен уклоняться от своих обязанностей, но я должен сделать еще кое-что. Например, я не могу сказать», — ответил Локен. Нера Викус молча кивнул. «Как скажешь, брат».